Но и амулеты со священными словами, подвязанные к телу, имеют удивительную предохранительную силу, если только при этом соблюдается семь условий, о чем пойдет речь в последнем вопросе этой второй части, где обсуждаются средства целительные, как здесь средства предохранительные. И те священные слова полезны не только для предохранения, но и для исцеления околдованных. Еще большую предохранительную силу для мест, людей и животных имеют слова победного титула нашего Спасителя, если они на четырех частях какого-либо места в форме креста написаны «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» с присоединением имени Девы Марии, Евангелистов или слов Иоанна «Слово, плоть, бысть». Третий род людей, которым не могут вредить бесы, исключительный, так как он охраняется чрезвычайными внутренними и внешними средствами ангелов. Внутренними через излияние благодати, внешними – покровительством небесных сил, то есть движением небесных тел. Этот род делится на два вида избранных, так как они или охраняются от всякого рода колдовства – то есть им не могут ни в чем повредить или же охраняются только в отношении детородной силы, когда целомудрие охраняется добрыми ангелами, так же, как злые духи своими чародействами воспламеняют к одной женщине или охлаждают к другой. Первое утверждение о внутреннем и внешнем охранении, то есть о благодати и о влиянии небесных тел, объясняется так. Хотя Бог сам по себе изливает благодать в наш дух, так что никакая тварь не в силах стремиться к этому излиянию, согласно словам «благодать и славу даст Господь», однако при предрасположении, как говорит святой Фома, в одном месте комментария на третью книгу сентенций. «Когда Бог хочет излить особую благодать, то содействует добрый ангел». Тоже хочет сказать и Дионисий в сочинении об именах божьих. Это непоколебимо установленный закон божества, что низшие от высших через посредствующие совершенствуются. Так что все благое изливается в нас из источника всякой благости при посредстве добрых ангелов. Мы имеем к тому основания и примеры, Ибо, хотя для зачатия Бога Слова, приблаженной Деве, через которую Бог стал человеком, достаточно было одной божественной силы, однако с помощью ангела дух Девы был сильно возбужден приветствием, укреплением и просвещением разума и тем предрасположен ко благу. Основание. Мнение упомянутого ученого таково, что в человеке, как мы видим, Три способности, а именно воля, разум и иные силы, внешние и внутренние, заключенные в телесных членах и органах. На первую волю воздействует один Бог, потому что сердце царева в руке Господа. При предрасположении добрый ангел просвещает разум к большему познанию истины и добра. Так что на вторую способность могут воздействовать через просветление и Бог, и добрый ангел. На третью способность добрый ангел может влиять к добру, а злой ангел, хотя и с дозволения Бога, оказывать дурные влияния. Однако зависит от силы человеческой воли воспринимать такое влияние или отражать, так как при помощи благодати Божией человек всегда может отвергнуть таковые. Что касается внешнего охранения, которое передается Богом через движущие силы миров, всеобщее и совершенно согласное предание как священного писания, так и философии природы. То, что небесные тела движутся ангельскую силу и Христом, названы движущими силами мира, а церковь называет их небесными силами И, следовательно, все телесное в этом мире зависит от небесных влияний, как доказывает и философ. Поэтому и мы можем сказать, так как Бог имеет особый промысл о своих избранных, то хотя некоторых подвергает несчастьям этой жизни, то есть наказанием, однако иных Он охраняет так, что они не терпят никакого вреда. И этот дар они принимают или от добрых ангелов, стражей божьих, или через влияние небесных тел, то есть движущих сил вселенной. К этому нужно еще заметить, что некоторые ограждены от всякого колдовства, другие не от всякого, но только от некоторого. Иные же особенно ограждаются добрыми ангелами в отношении силы деторождения и становятся настолько целомудренными, что никоим образом не могут быть околдованы злыми в отношении этой силы. Но об этом писать кажется и излишним, и необходимым. Кто околдован в отношении силы рождения, тот покинут ангелом-хранителем, или потому что постоянно находится в смертном грехе, или потому что его влечет к этой мерзости слишком страстная похоть. Поэтому как уже было установлено в первой части этого труда, Бог широко допускает околдовывать эту силу, и не только ради постыдного полового акта, но также и потому, что тление через первородный грех праотца передается всему человеческому роду. Однако поговорим немного о том, как иногда добрый ангел покровительствует мужам праведным и святым, главным образом в отношении половой силы. Так случилось с Аввой Святым Сиреном, о котором рассказывает Кассиан в собеседованиях отцов, именно в первом собеседовании Авы Сирена. Он для внутренней чистоты сердца и души неутомимо пребывал в ночных и дневных молитвах посте и бдении, и, наконец, увидел, что по благодати Божией он погасил в своем сердце весь жар плотской похоти, воспламеняемый еще большей ревностью к целомудрию, после того, как он использовал названные средства, он умолял Бога, чтобы он, даровавший ему чистоту внутреннего человека, не спасал также и чистоту тела.